Промучившись, ворочая сбоку на бок, уж все дела в голове перебрав завтрашние и поняв, что не заснет, Власов встал и спустился на первый этаж, налил себе 50 граммов коньяка, испытанное средство для таких бессонниц. Дашка, наверное, не спит. Почему-то подумал, посмотрел на часы второй час ночи. Посомневался пару минут и набрал номер. Два-три гудка ее не разбудят, если спит. Два-три гудка, не дольше. Она ответила после первого. «Власов, ты чего не спишь?» Веселым голосом отозвалась Даша. «А ты чего? Кошмары?» обеспокоился Игорь. «Нет, изгнаны тобою напрочь. Не сплю вот, мысли всякие думаю». «Не надо тебе всякие мысли думать», — улыбался он. «Тебе спать надо и выздоравливать». «Ладно», — вздохнула она, — уговорил. «А я как раз вспоминала, как ты меня коварно к себе заманил». «Всё, пока. Спи», — распорядился он в последний раз. Власов смотрел в широкий стакан, на дне которого темной янтарной полоской просвечивался коньяк, и улыбался, думая, что они с ней сейчас вспоминают одно и то же.